Глава девятая. Самопрощение. Отец сказал, что хочет поговорить со мной. Я ужасно устал. Мы были на полпути к дому, возвращались из паломничества, которое совершали шесть раз в году. В тот день мы проехали десять часов, чтобы забрать детей из школы в Свазиленде. Нас уже клонило в сон. Мы собирались немного поспать, чтобы на следующий день продолжить путь и за пятнадцать часов добраться до нашего дома в Алисе. После той встречи в магазине с белым мальчиком прошел год. Нам предстояло проехать через Кару, а эта часть дороги всегда очень утомительна. Я ответил отцу, что очень устал, и у меня болит голова. «Давай поговорим завтра утром», — предложил я. Через полчаса мы доехали до дома матери Леа. Утром меня разбудила племянница, сообщив, что отец умер. Я был разбит горем. Я очень любил отца. Несмотря на то, что он в силу своего характера причинял мне столько боли, в нем было много любви, мудрости и остроумия. А затем меня накрыло чувство вины. Из-за его внезапной смерти я так никогда и не услышу, что он собирался мне сказать. Может быть, на сердце у него лежала какая-то тяжесть, и он ощущал потребность избавиться от нее. Возможно, хотел извиниться за то, что жестоко обращался с моей матерью, когда я был совсем маленьким. Я так этого и не узнаю. Потребовалось много, очень много лет, чтобы простить себя за то, что я не удостоил отца своим вниманием, когда он в последний раз пожелал поговорить со мной. И, если честно, чувство вины гложет меня до сих пор. Вспоминая по прошествии лет его пьяную ругань, я понимаю, что злился не только на него, я злился на себя. Съеживаясь от страха, я не мог защитить мать, постоять за нее перед отцом. Много лет спустя я понял, что мне нужно простить не только отца. Мне нужно простить самого себя. Нам раз за разом приходится прощать друг друга. Без этого невозможны никакие отношения. Да, простить другого бывает очень трудно, Но, как правило, еще труднее простить себя. Если вы едите слишком много сладкого, ругаете ли вы себя за слабоволие или прощаете потакание своим слабостям? Если вы обещаете себе сегодня сходить в спортзал, а вместо этого ложитесь подремать, наказываете ли вы себя или прощаете? И если прощаете... Значит ли это, что завтра вы не продремлете подольше, съев еще больше сладкого? Прощая себя, мы преследуем те же цели, что и в прощении других. Таким образом мы освобождаемся от прошлого. Так мы растем и исцеляемся. Так мы придаем смысл своим страданиям, возрождаем самоуважение и пишем новую историю о себе. Если прощение других ведет к миру вовне, то прощение себя ведет к миру внутри. Этого очень трудно достичь, ведь в собственной истории вы — жертва и виновник одновременно. Со мной было что-то не так. Семья Маргарет Хилли практически сразу же простила 17-летнюю Келли Коннор за то, что та сбила насмерть эту пожилую женщину. Прошло несколько десятков лет, а Келли все еще пытается простить себя. Казалось, я не заслуживаю счастья, не заслуживаю даже жизни. Жить было очень больно. Я чувствовала себя абсолютно обособленной от всех и от всего. Во многом потому, что не могла ни с кем говорить о случившемся, но еще и потому, что мне было очень стыдно. Со мной что-то было не так. Я и правда то чудовище, которое убило человека. Я не рассказала честно о случившемся, и это, я знаю, усилило во мне ненависть к себе, чувство вины и стыда. Тот день определил всю мою последующую жизнь. Не знаю, кем бы я стала, если бы этого не произошло. Понадобились десятки лет, чтобы принять себя. Значит ли это, что я себя простила? Не уверена. Мне до сих пор приходится добывать себе прощение. Я знаю, что если бы не отняла жизнь Маргарет, то сейчас была бы совсем другим человеком, Но сегодня мне нравится, какой я стала. Примириться с собой было трудно. Рассказывая о случившемся, я помогаю другим, и это очень способствует самопрощению». Недавно ученые начали изучать уникальную травму, которую получают водители, сбившие кого-то насмерть. Идея этого исследования возникла благодаря тому, что я рассказала о своем опыте публично. Я знаю, что из этой трагедии может родиться что-то хорошее, и это знание поддерживает меня, придает всему глубинный смысл. Я знаю, что семья Маргарет простила меня. Я верю, что сама Маргарет меня прощает. Я обычно верю, что я себя тоже простила. Но это был... Длинный, трудный процесс. И если бы такое произошло с моим другом, я бы сказала ему, такое случается. Прости себя. Двигайся вперед. Думаю, мы наиболее строги к себе. Я точно. Я пытаюсь помогать другим. Я хорошая мать и напоминаю себе об этом, когда вновь начинаю заниматься самобичеванием. И это помогает. Самопрощение не поблажка. Прощая кого-либо, мы освобождаем этого человека от обязанности страдать так, как страдали мы. Как мы уже обсудили, цикл воздаяния и мести никогда не приводит к желанному избавлению от боли, а только усугубляет страдания. Прощая себя, мы разрываем замкнутый круг самонаказания. Это не значит, что мы не отвечаем за свои поступки. Забравшись в дом и что-то похитив, вы не можете заявить «Ну, я себя прощаю, так что все в порядке». Самопрощение не снимает ответственности за содеянное. Все равно нужно пройти по четверичному пути и попытаться исправить то, что было совершено. Если вы этого не сделали, вернитесь к предыдущей главе и постарайтесь вступить на путь, ведущий к прощению. Чтобы прийти к истинному самопрощению, мы не можем пропустить ни один из уже перечисленных выше шагов: признать содеянное, открыто взглянуть на последствия наших поступков, принести извинения, попросить прощения и возместить ущерб. Профессора Джулия Холл и Фрэнк Финчем из Университета Буффало изучают самопрощение, тему, которую они называют «приемной дочерью» в группе других исследований о прощении. В своей статье они различают истинное и мнимое самопрощение. Чтобы простить себя. Человек должен прямо или косвенно признать, что его поведение было ошибочным, и взять на себя ответственность или вину. Без этих компонентов самопрощение становится нерелевантным и с большой долей вероятности оказывается мнимым. Мнимое самопрощение возникает в ситуации, когда обидчик отказывается признать свой проступок и взять на себя ответственность складывается ситуация, когда человек прощает себя, но не верит, что его поведение было ошибочным. Признание вины и ответственности за совершенные действия, как правило, приводит к возникновению чувства вины и сожаления, которые нужно полностью пережить, чтобы двигаться к самопрощению. Попытки простить себя без когнитивной, и эмоциональной обработки злодеяния и его последствий вероятнее всего приведут к отрицанию, подавлению и мнимому самопрощению. Мы стремимся к истинному самопрощению, а оно приходит только к тем, кто честно и внимательно посмотрит на себя, свои поступки и их последствия. Те, кто искренне пытается простить себя, Это люди, которые хотят измениться, не желая повторять ошибки прошлого. Надо быть совестливым человеком, чтобы стремиться по-настоящему простить себя. Чувство вины, стыд, сожаление или раскаяние по поводу совершенного вами поступка станут отправной точкой на пути к самопрощению. Вы можете ступить на четверичный путь и искать прощение. Если вы парализованы чувством вины, стыда, сожаления или раскаяния, начните процесс самопрощения. Это поможет вам освободиться и исцелиться. Почему нужно простить себя и почему это так трудно? Отсутствие самопрощения может повлиять на все сферы нашей жизни. Здоровье, карьеру взаимоотношения с людьми, воспитание детей, на наше общее благосостояние и качество жизни. Не даруя себе прощения, мы переживаем те же эмоциональные и материальные последствия, как и в случае с непрощением других. Занимаясь самобичеванием, мы заключаем себя в темницу прошлого, ограничиваем потенциал, заложенный в будущем и с легкостью превращаемся в жертву собственных мыслей, вины и стыда. Несомненно, каждый человек должен отвечать за свои поступки. Но застревая в печальной истории, написанной нами, или связывая свою идентичность с тем, что совершили, мы отрицаем в себе способность к изменениям. Каждый из нас может извлекать уроки, из ошибок прошлого, но такой урок не означает пребывание в плену у однажды содеянного. На каком-то этапе следует отпустить прошлое и начать жить заново. Мы много раз говорили о том, что нет людей, не заслуживающих прощения. Это относится и к вам тоже. Я знаю, что прощение, которое мы так легко дарим другим, очень трудно даровать себе самому. Возможно, для себя мы установили гораздо более высокую планку, чем для остальных. Если продолжить эту мысль, то получается двойной стандарт в виде проявления высокомерия. Я лучше другого, поэтому должен вести себя еще лучше. Вероятно, мы чувствуем, что недостаточно заплатили за свои преступления. А может быть, стыд и вина мешают почувствовать, что мы заслуживаем нового шанса? Бренне Браун, американская писательница, ведущий специалист в области изучения стыда, автор множества замечательных книг, определяет вину как ощущение, что я сделал что-то плохое, а стыд как ощущение, что я сам плохой. Чувство вины уместно и неизбежно, когда мы совершаем проступок. Так нам удается осознать, что следует вступить на четверичный путь. Чувство вины позволяет сохранить связь с окружающими людьми. Стыд тоже играет свою эволюционную роль в сохранении наших взаимоотношений в группах. «Как тебе не стыдно?» Эту фразу мы адресуем тем, кто не понимает, что их действия вредят остальным. Но стыд бывает токсичным, лишающим нас связи с нашим окружением, заставляющим поверить в то, что мы ему не принадлежим. Он вынуждает нас думать, что мы не заслуживаем прочных и доверительных отношений. Нет плохих людей, и никого из нас нельзя свести к сумме всех его проступков. Келли Коннор — не убийца. Она человек, чьи действия привели к смерти другого человека. Никто из нас не является обидчиком, лгуном, предателем или чудовищем. Мы все несовершенны, способны солгать, украсть или предать кого-то. Мы хрупкие существа, способные причинить другому страдания. Но поступая так, мы не становимся чудовищами, а остаемся людьми, отлученными от собственной добродетели. То, что мы совершили, не определяет нас как личность. Большинство людей привыкли верить, что нас высоко ценят за наши поступки, а не за то, кто мы есть в действительности. Ценность каждого из нас — не имеет ничего общего с нашим поведением. Но это представление может сильно усложнить наш путь к самопрощению, когда мы совершаем какое-то злодеяние. Никто из нас не бывает на высоте постоянно, никто из нас не безупречен. Нередко проступки, за которые мы должны простить себя, совершались не по злой воле, Мы в тот момент сделали все, что было в наших силах. В ту ночь усталость заставила меня отвернуться от отца. Мое физическое состояние не позволяло вести серьезный разговор. Но я не знал, что у меня не будет другой возможности. Постепенно я пришел к принятию данного факта. Мы все должны прийти к принятию прошлого, чтобы создать новое будущее. И если бы мы могли поступить лучше, то так бы и поступили. Если мы совершили зло преднамеренно, у нас остается возможность измениться. Мы можем постараться возместить причиненный ущерб и попытаться загладить свою вину. Никто из нас не совершенен, но мы можем совершенствоваться в искусстве обучения на ошибках прошлого, как и в искусстве самопрощения. Именно так мы растем, меняемся и начинаем жить заново. Можете ли вы посмотреть на себя в зеркало? Прошло пять лет, прежде чем Лиза Коттер сумела посмотреть себе в глаза, стоя перед зеркалом. Дэн Эллин Вагнер, родители двух девочек, погибших по вине Лизы в автокатастрофе, написали ей в тюрьму письмо со словами прощения, но путь к самопрощению нельзя пройти так быстро. Лиза поясняет. Если бы я смогла остановить время, то вернулась бы в прошлое, в ту самую ночь, не стала бы пить и не села бы за руль. Но это невозможно. Приходится жить с чувствами вины и стыда. Каждый день я должна прожить со сознанием того, что сделала, и найти способ преодолеть болезненные ощущения, которые все еще возникают во мне. Иначе я не смогла бы быть матерью своим детям. Я испытываю чувство вины, говоря это. Из-за меня, Лин и Дэн никогда не смогут быть родителями для своих детей. Так какое я имею право говорить о своих материнских проблемах? В тюрьме единственным способом заглушить чувство вины было соблюдение режима. Ежедневно я бегала по двору, наматывая круги по много километров, и на каждом круге плакала. Плакала из-за девочек, которых убила, плакала из-за Дэна и Лин, которым я причинила ужасные страдания, плакала из-за сына-подростка и двух своих малышей, которые не только потеряли мать, их мать в глазах всего сообщества превратилась в чудовище и убийцу. Я бегала марафоны, наполненные слезами и горем. Я читала религиозные книги и методички по программе «Двенадцать шагов», и в одной из них, посвященной самопрощению и исцелению, предлагалось посмотреть в зеркало и сказать себе «Я люблю тебя». Каждое утро, приводя себя в порядок, я подходила к зеркалу, висевшему над небольшой раковиной в камере, которую делила с пятью другими женщинами, и говорила «Я люблю тебя, Лиза!» Сокамерница каждый день наблюдала за моим ритуалом. Из месяца в месяц, из года в год. И однажды захлопала в ладоши, воскликнув, «Наконец-то ты понимаешь, что говоришь!» И только в тот момент я осознала, что впервые за пять лет, произнося эти слова, посмотрела себе в глаза. «Теперь начинается настоящая работа», — сказала подруга по камере. Я и представить не могла, насколько она была права. Когда меня досрочно освободили, ко мне подошли Дэн и Лин, обняли меня, и мы плакали вместе. Благодаря их прощению мне стало легче простить себя. В тот день между нами зародились новые отношения, и Лин — стала для меня своего рода духовной матерью. Она помогает мне заниматься детьми. Она даже захотела познакомиться с моим гражданским мужем, желая убедиться, что он хороший человек. Мы начали писать нашу общую историю и пытаемся помогать другим. Я стараюсь оказывать помощь своему окружению каждый раз, когда меня об этом просят. Я абсолютно честно рассказываю о своем прошлом. Это мое прошлое. И я всегда держу голову высоко, когда люди за спиной что-то говорят обо мне или открыто осуждают. Я понимаю, почему они так поступают. Мне помогает осознание, что для Дэна и Лин я больше не та женщина и не та террористка. Я просто Лиза. И у меня своя история, а у них своя, и у нас вместе наша общая история. Чем самопрощение является и чем не является? Самопрощение — не способ оправдать сделанное или сгладить боль, нанесенную вами другому. Простить себя не означает суметь забыть о своем проступке. В действительности это значит честно помнить о содеянном и страданиях, которые вы причинили другим людям. Самопрощение — уловка, позволяющая избежать признания своих ошибок или возмещения ущерба. Это подлинное самопринятие, то есть вы принимаете себя как человека со всеми недостатками. Лиза подошла к моменту принятия себя, когда, глядя в зеркало, сказала Я люблю тебя. В этом мгновении зародилась надежда, и стали возможны исцеление и трансформация. Если вы страдаете из-за зла, причиненного другому, это значит, что вы испытываете раскаяние и угрызение совести. А именно в этих болезненных ощущениях скрывается целительные средства, которые вы ищете. Ненависть это яд. Если вы возненавидите себя, то противоядием станет самопрощение. Что требуется для самопрощения? Для самопрощения в первую очередь требуется абсолютная правдивость. Правда нужна, чтобы мы могли примириться и с другими людьми, и с собой. Если вы не признали содеянное и не попросили прощения, сделайте это сейчас. Но независимо от того, получили вы прощение от вашей жертвы или нет, вы все равно можете попытаться простить себя. Прощение жертвы — условие, не обязательное для самопрощения. Конечно, оно способно облегчить вашу задачу, но может случиться, что некоторые так и не сумеют простить вас. На протяжении всей книги мы подчеркивали, что прощаем для себя, а не для других. Мы не можем вынудить кого-то простить нас. Прощение — личный путь каждого. Мы не можем в принудительном порядке простить себя но способны пройти путь, ведущий к самопрощению. Для того, чтобы простить себя, нужно честно признаться себе в собственных чувствах. Мы ощущаем вину, стыд, горе, отчаяние и безнадежность. Осознав чувства, мешающие самопрощению, мы можем начать работать с ними и попытаться хотя бы смягчить их. Возможно, мы никогда не избавимся от них до конца, но следует стремиться к тому, чтобы не осложнять ситуацию, чувствуя стыд или вину за то, что мы все еще находимся во власти этих разрушительных ощущений. Для самопрощения необходимы смирение и тяжелый труд, непоколебимое желание не повторять свои дурные поступки и искреннее желание измениться. Если я солгал жене, мне необходимо увидеть боль, которую причинил ей, чтобы простить себя по-настоящему. Я должен честно признаться себе в том, какую ущерб я нанес нашим отношениям, и принять твердое решение больше никогда не лгать ей. Зная что мы делаем все возможное для исправления своих ошибок, мы даем себе возможность простить себя за свое поведение. Для того, чтобы простить себя, нужно ступить на неизведанную территорию. Мы строим собственную идентичность на том, что мы плохие, сводим свою личность к сумме наших худших поступков. Прощая себя, Мы отказываемся от такой идентификации. Осознание бесконечной красоты того, кем мы на самом деле являемся, способно ошеломить любого из нас. Многие находят странное удовольствие в том, что постоянно критикуют и наказывают себя. В таком случае любое глубинное изменение может привести человека в замешательство. Как простить себя? Когда мы осознаем, что причина наших страданий — невозможность простить себя, мы совершаем первый шаг на пути к самопрощению. После этого следует принять решение выполнить необходимую работу. Если назвать свои чувства и принять их, станет легче сделать выбор между двумя вариантами. Жить с этими чувствами — или преобразовать их? Чувство вины. Мы все время от времени ощущаем себя виноватыми. Я чувствую вину, рассердившись на коллегу, накричав на своих детей, грубо обойдясь с незнакомцем. Вина — чувство, связанное с определенным действием. Мы чувствуем себя виноватыми, когда делаем что-то неправильно, или причиняем боль кому-то близкому. Бренне Браун пишет, «Вина — это хорошее чувство. Оно позволяет нам остаться на верном пути, потому что оно относится к нашему поведению. Это чувство возникает, когда мы соотносим то, что мы сделали или не смогли сделать, со своими личными ценностями». Ощущение дискомфорта, которое появляется в итоге, нередко мотивирует к реальным переменам, возмещению, ущерба, саморефлексии. Английское слово guilt, — «вина» восходит к немецкому «geld», буквально означающему «возмещение» «возвращение долга». Если мы не можем простить себя, потому что чувствуем свою вину. Тогда следует найти человека, которому можно возместить нанесенный ущерб. Нужно принести кому-то извинения, вернуть украденные деньги, сказать правду о содеянном и признать страдания, причиной которых стали мы. Поскольку чувство вины проистекает из конкретных поступков, совершенных или несовершенных нами, с ним можно работать, только предпринимая какие-то действия. Короче говоря, больше действуйте. Как работать с чувством вины? Спросите себя, какое действие или бездействие заставляет вас чувствовать себя виноватым. Затем задайте себе вопрос, что вы можете предпринять, чтобы исправить ситуацию. Если вы не понимаете, что делать, посоветуйтесь с другом или человеком, которому доверяете. Наконец, поступайте так, как решили и помните. Избавиться от чувства вины можно, только делая что-то, то есть возмещая причиненный вами ущерб. Чувство стыда Определить стыд немного сложнее, чем вину. В отличие от вины, стыд — чувство в большей степени связанное с тем, кто мы есть, чем с тем, что мы делаем. Когда мне стыдно, это означает, что неправильны не мои поступки, а неправилен я сам. Стыд — нередко скрытая эмоция, которая бывает настолько сильной что может буквально парализовать нас. Ощущая глубокий стыд, мы чувствуем глубинную оторванность от себя и окружающего мира и в душе понимаем, что недостойны получить прощение ни от себя, ни от других. Стыд — самое большое препятствие на пути к самопрощению. Он принижает нас как личность, и заставляет скрывать свои чувства, потому что нам кажется, будто мы недостойны принадлежать к этому сообществу и к этому миру. Невысказанный и неосознаваемый стыд часто приводит к изоляции, депрессии, алкогольной или наркотической зависимости, самоубийству, и не дает нам возможности ощутить собственное достоинство — без которого нельзя простить себя. Мы ослабляем власть стыда над нами, когда начинаем говорить о нем. Стыд принуждает нас прятаться. Правдивость? Нет. Процесс самопрощения и избавления от стыда включает поиск единомышленников или благожелательно настроенных к вам людей, с которыми вас связывают сходные черты характера или совместный опыт. Общение с теми, кто также стремится к самопрощению, стыдится своих личностных качеств и поступков, способно преобразовать ваш стыд. Вот почему программа «Двенадцать шагов» приобрела такой успех во всем мире. Люди собираются вместе — и ощущают солидарность друг с другом независимо от того, что они собой представляют и что совершили. Делясь своим опытом со стальными, вы извлекаете новые смыслы из собственного болезненного прошлого. Когда Лиза Коттер стоит перед аудиторией и признается, что убила двух девочек, ее стыд потихоньку начинает таять потому что она ищет собственное место в жизни и помогает другим не повторить ее ошибок. Благодаря этому она, в свою очередь, приобретает чувство собственного достоинства и ощущение цели существования. Мы испытываем стыд, пребывая в изоляции. Исцелить его можно, только находясь в сообществе и ощущая связь, с остальными. Испытывая стыд, мы сопереживаем тем, кто чувствует то же самое, а значит, можем с пониманием отнестись к себе. Сочувствуя себе, мы способны простить себя. Как работать с чувством стыда? Расскажите о своих чувствах другим людям. Оказывайте им помощь и поддержку, Это повысит вашу самооценку и самоуважение. Помните, что вы можете исцелить свой стыд, только общаясь с другими людьми, потому что при общении вы испытываете к ним сочувствие, а значит, и к себе тоже. Когда вы сочувствуете себе, вам легче простить себя и свои поступки. Мы все хотим жить в мире и гармонии но прежде всего важно жить в мире и гармонии с собой. Мы можем преобразовать чувство вины и стыда, используя свое прошлое так, чтобы оно приносило пользу другим. Когда мы ставим себя и свои истории на службу другим, нам становится легче простить себя за совершенные ошибки. Нтобеко Пенни, один из тех, кто убил Эми Бильд, Нашел способ примириться со своим прошлым и будущим, обретя новую цель и новую миссию. Я понял, что внес свой вклад в возникновение новой Южной Африки, что мною двигали политические мотивы. Но, думая об Эми, я понял, что человеку нужно найти мир в самом себе, чтобы жить дальше. Странно, но бывает так, что люди, дарующие прощение, испытывают огромное разочарование, узнав, что те, кого они простили, не могут простить сами себя. Этот фонд помог мне простить себя. То Беку Пенни говорит о сотрудничестве с фондом Эмибиль. Работая на фонд, Названный в честь убитой им девушки, Пенни сумел преобразовать чувство вины и стыда, честно оценить свои поступки и простить себе. Семья Эми простила его, точно так же, как родные Маргарет простили Келли Коннор, а семья Вагнер — Лизу Коттер. Все они — и Нтобеко, и Келли, и Лиза — поставили себя на службу сообществу, чтобы прийти к самопрощению. Именно так они смогли написать свои истории сначала. Худшие поступки, совершенные ими, больше не определяют их жизнь полностью. Беко, Келли и Лиза не побоялись воспользоваться возможностью стать лучше. «Каждый из нас» в состоянии найти способ преобразовать болезненное прошлое в будущее, полная надежда. Мы можем развить в себе сочувствие по отношению к другим и к себе, написать свою историю заново. Эта новая история не отрицает того, что мы стали причиной страданий других людей, но признает, что вред, нанесенный нами в прошлом, не определяет нас сегодняшних. Самопрощение — ключ к примирению. Мы не можем жить мирно с другими людьми, если не ладим сами с собой. В следующей главе мы увидим, что мир в самом широком смысле можно обрести, добившись всеобщего прощения. Но прежде чем продолжить, давайте остановимся и послушаем, что говорит нам сердце. «Я щедр к тебе и скуп к себе. Я могу прогнать зло, которое ты мне причинил из глубоких тайников моего сердца. Оно не живет во мне, но то, что я сделал, наполняет меня болью и стыдом. Я не могу вновь стать целым, Я не могу себя простить. Если мое нежное сердце готово для тебя на все, оно должно быть готово на все для меня. Мягкое и покладистое, доброе и прощающее. Я должен разрешить себе встретиться лицом к лицу с собственной человечностью и стать свободным. Коротко. Самопрощение. Мы оказываемся в клетке прошлого, когда не прощаем себя за совершенные ошибки. Если вы не обратились за прощением к своей жертве, сделайте это. Потом вам будет легче простить себя. Исцеление нельзя обрести в изоляции. Общаясь с другими, мы развиваем сочувствие по отношению к ним и к себе. Медитация. Вдыхать сострадание. Первое. Для этой медитации нужно успокоиться и сконцентрироваться. Второе. Найдите тихое место, где можно удобно сесть или лечь. Третье. Следите за дыханием. Четвертое. Делая вдох, представляйте себе, что любовь и сострадание вливаются в вас золотым потоком света. Пятое. Делая выдох, воображаете, как золотой поток заполняет вас от кончиков пальцев ног до самой макушки. Шестое. Наполнившись любовью и состраданием, вы начинаете излучать эти чувства. Ритуал с камнем. Рука милосердия. Первое. Отыщите небольшой камень, который поместится в ладони. Второе. Возьмите его в левую руку. Это рука наказания. Третье. Вспоминая по пунктам перечень поступков, за которые вам нужно себя простить, Каждый раз перекладывайте камень из левой руки в правую. Четвертое. Правая рука — это рука милосердия и прощения. Пятое. Держа камень в правой руке, произнесите слова «Я прощаю себя за...» и далее называйте один из пунктов вашего перечня по порядку. Шестое. Когда дойдете до конца, верните камень туда, где его нашли. Упражнение в тетради. Первое. Составьте список поступков, за которые вам нужно себя простить. Второе. Для каждого пункта определите, от кого вам нужно получить прощение. От себя или от кого-то другого а затем пройдите по четверичному пути. Если вам действительно нужно простить самого себя, тогда настало время заново открыть в себе добродетель. Третье. Составьте список ваших хороших качеств. Посмотрите на себя глазами любящего и восхищающегося вами человека.